Литературная матрица. Советская Атлантида. Том 4. Сборник. Составители Вадим Левенталь и Павел Крусанов. Санкт-Петербург, Лимбус Пресс, ООО, издательство К. Тублина. 2014 год. Категория 12+. Содержание. задрайте люки. Предисловие. Илья Боешов Бомба на прилавке. Артем Веселый Михаил Елизаров На страже детской души Аркадий Петрович Гайдар. Наль Подольский. Тяжкое бремя интеллигентности. Юрий Карлович Алеша. Герман Садулаев. Бригадный комиссар из Мертвого Переулка Николай Алексеевич Островский. Павел Крусанов Штольц в жизнь Борис Андреевич Пельняк Сергей Шоргунов «Тайны тугой головы», Александр Серафимович Серафимович, Владимир Березин «Жизнь вазир Мухтара», Юрий Николаевич Тынянов, Александр Етоев «Вся правда о Евгении Шварце», Евгений Львович Шварц, Алексей Ахматов «Свидетель страны защиты», Вячеслав Яковлевич Шишков, Ольга Погодина-Кузьмина Завораженный смертью Александр Александрович Фадеев. Александр Мелехов Не забудьте прошлый свет Илья Григорий Черенбург Захар Прилепин, Леонид Леонов Эксперимент с человечиной не удался Леонид Максимович Леонов Лидия Сычева Виктор Некрасов и его герои Виктор Платонович Некрасов Алексей Евдокимов Один за всех Константин Михайлович Симонов, Сергей Самсонов, наследник по прямой, Юрий Маркович Нагибин, Наталья Курчатова, на деревянном коне вдоль реки, Федор Александрович Абрамов, Андрей Левкин, СССР, Москва, 70-е, Юрий Валентинович Трифонов, Михаил Тарковский, речные писатели, Виктор Петрович Астафьев, Валентин Григорьевич Распутин, Алексей Варламов, «Жизнь без грима», Василий Макарович Шукшин, Всеволод Емелин, «Последние кумиры», «От рассвета до сумерек», Андрей Андреевич Вознесенский, Евгений Александрович Евтушенко, Роберт Иванович Рождественский, Белла Ахатомна Ахмадулина, Вячеслав Рыбаков, из истории советской научной фантастики, Олег Паснов, свидание с Акуджавой, Булат Шалвович Акуджава, Алла Горбунова, в саду поэтической утопии, Виктор Александрович Соснора, конец содержания.